Глава 133. «У папы был ребенок», — обличительным тоном произнес Камерарий, стоя рядом с алтарем сихстинской капеллы. Эти три короткие слова произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Казалось, все кардиналы отреагировали на заявление клирика совершенно одинаково. В обращенных на Камерария взглядах осуждение сменилось чувством глубокого отвращения — но в глубине души они молили Бога представить доказательство того, что священник ошибается. У папы был ребенок. Лэндон испытал такое же потрясение, как и все остальные. Он почувствовал, как в его ладони дрогнула рука Виктории, и мозг ученого, уже отупевший от множества не имеющих ответов вопросов, принялся лихорадочно искать для себя точку опоры. Казалось, что слова Камерария продолжались звучать под сводами Сикстинской капеллы. В горящих огнем глазах клирика Лэндон видел полную уверенность в истинности своего страшного обвинения. Ученый попытался убедить себя в том, что все это не более чем ночной кошмар, и, проснувшись, он снова окажется в реальном мире. «Это грязная ложь!» — выкрикнул один из кардиналов. «Никогда не поверю!» — поддержал его другой. «Его святейшество был предан церкви, как ни один из живущих на земле людей!» Затем заговорил Мортати, и в его голосе звучало страдание. «Друзья мои, то, что сказал Камерарий, сущая правда!» Все кардиналы посмотрели на него с таким видом, словно великий выборщик только что произнес чудовищную непристойность. «У его святейшества действительно был ребенок», — сказал Муртати. Лица кардиналов побелели от ужаса. Камерарий был потрясен. «Вы знали? Но каким образом вы смогли?» «Во время избрания его святейшества», — со вздохом произнес Муртати, «я выступал в роли адвоката дьявола». Все присутствующие имели от изумления. Лендон понял, что имел в виду старик, это означало, что обвинение Камерария было правдой. Не слишком почетная должность адвоката-дьявола предполагала доскональное знание всякого рода скандальных сведений и слухов о кандидате на пост пантифика распространявшихся в Ватикане. Скелеты в папском шкафу были угрозой церкви, поэтому перед выборами один из кардиналов должен был тайно проверить «прошлое кандидата». Этого кардинала называли адвокатом дьявола, и только он получал право копаться в грязном белье претендентов, чтобы не допустить к святому престолу недостойного человека. Действующий папа, чувствуя приближение конца лично выбирал адвоката дьявола из своего ближайшего окружения. Имя этого человека должно было навсегда остаться в тайне. «Я узнал об этом, потому что был адвокатом дьявола», — повторил Мортати. По сикстинской капелле... Пронесся общий вздох. Это была ночь, когда все каноны отправлялись на свалку. В сердце Камерария бушевала ярость. «И вы ничего никому не сказали?» «Я встретился с его святейшеством», — ответил Муртати, — «и он во всем признался. Святой отец рассказал мне все от начала до конца и попросил об одном. Он попросил, чтобы я, принимая решение, открывать или не открывать эту тайну, прислушался к голосу своего сердца. И сердце повелело вам навеки похоронить эти сведения? На предстоящих выборах он был безусловным фаворитом. Люди его любили, и скандал нанес бы церкви непоправимый ущерб. Но ведь у него был ребенок. Он нарушил священный обет безбрачия, — закричал Камерарий. Он снова услышал слова матери. Обещание, данное Творцу, является самым важным из всех обещаний. Никогда не нарушай своих обетов Богу папа нарушил клятву карло его любовь с тоской произнес муртать его любовь была непорочной его святейшество не нарушал обета неужели он тебе этого не объяснил не объяснил чего камерарий вспомнил как выбегая из папского кабинета он услышал подожди дай мне тебе все объяснить Мортатя неторопливо и печально поведал кардиналам о том, что произошло много лет назад. Папа, который был еще простым священником, полюбил молодую монахиню. Оба они дали обет безбрачия и даже не помышляли о том, чтобы нарушить свою клятву Богу. Их любовь крепла, и хотя молодым людям хватало сил противиться зову плоти, они все время мечтали о наивысшем чуде божественного творения, о ребенке, о своем ребенке. Эта жажда становилась непреодолимой, но Творец по-прежнему оставался для них на первом месте. Через год, когда их страдания достигли предела, юная монахиня пришла к молодому священнику в большом возбуждении. Оказалось, что она только что прочитала статью об очередном чуде науки, позволяющем двум людям иметь ребенка, не вступая в сексуальные отношения Монахиня решила, что этот знак не послан им Богом. Увидев ее получащиеся счастьем глаза, священник с ней согласился. Еще через год, благодаря чуду искусственного оплодотворения, на свет появилось дитя. — Это... это неправда, — пролепетал Камерарий, которому снова стало казаться, что он находится под действием морфина и что у него начались слуховые галлюцинации. — Именно поэтому Карло... — со слезами продолжил Мартати. — Его святейшество преклонялся перед наукой. Он чувствовал себя в долгу перед ней. Наука позволила ему испытать счастье от отцовства, не нарушая обета безбрачия. Его святейшество сказал мне, что сожалеет лишь о том, что его восхождение по ступеням церковной иерархии не позволяет ему оставаться рядом с любимой и постоянно следить за тем, как растет его дитя. Камерарий Карло Вентреско снова ощутил, как им начинает овладевать безумие. Ему хотелось разодрать ногтями свою плоть. Откуда я мог это знать? Папа не согрешил Карлу. Он сохранил невинность. Но Камерарий искал в своем воспаленном мозгу хоть какую-нибудь зацепку. Подумайте о том, какую угрозу церкви мог представлять его поступок. Представьте, что могло случиться, если бы его шлюха проболталась. Или, не дай бог, объявился бы его ребенок. — Его ребенок уже объявился, — произнес Мортати дрожащим голосом. Все замерли. «Карло», — прошептал старый кардинал, — «ребенок его святейшества, — это ты». И в этот миг Камерарий вдруг ощутил, как в его сердце начало затухать пламя веры. Дрожа он стоял у алтаря сикстинской капеллы на фоне страшного суда, изображенного Микеланджело. Он знал, что только что сам увидел ад. Камерарий открыл рот чтобы что-то сказать, но губы его затряслись, и он не промолвил ни слова. — Неужели ты так ничего и не понял? — задыхаясь, спросил Муртати. — Именно поэтому его святейшество пришел к тебе в больницу в Полярмо, когда ты был еще мальчиком. Именно поэтому он взял тебя к себе и растил тебя. А монахиню, которую он любил, звали Мария. — Это твоя мать? — Мария оставила монастырь, чтобы целиком посвятить тебе свою жизнь, но она сохранила верность Создателю. Когда папа узнал, что его возлюбленная погибла во время взрыва, а ты чудесным образом спасся, он поклялся перед лицом Бога, что никогда более не оставит тебя одного. Твои родители Карлу сохранили невинность. Они не нарушили обета, данного Богу, и все же им удалось принести тебя в этот мир. Ты, данное им чудом дитя. Камерарий закрыл уши руками, чтобы не слышать этих слов. Он неподвижно, словно разбитый параличом, стоял у алтаря, а затем резко, как будто из-под его ног выдернули опору, упал на колени и горестно завыл. Секунды, минуты, часы. Понятие времени в стенах капеллы, казалось, утратило всякий смысл. виктория почувствовал что постепенно начинает освобождаться от паралича, поразившего всех присутствующих. Она отпустила руку Лэндона и начала проталкиваться сквозь толпу кардиналов. Ей казалось, что от дверей капеллы ее отделяет несколько миль что она двигается под водой медленно и с трудом. Ее движение, видимо, вывело из транса всех остальных. Один из кардиналов начал молиться. Некоторые рыдали. Часть священников следили за ее движениями, и по мере того, как девушка приближалась к дверям, отрешенные взгляды кардиналов начали приобретать осмысленное и отнюдь недружелюбное выражение. Она почти пробилась сквозь толпу, когда кто-то схватил ее за руку. Виктория обернулась и оказалась лицом к лицу с одним из служителей церкви. Его морщинистое, похожее на печеное яблоко лицо было искажено страхом. «Нет — Нет! — прошептал старец. — Вы не должны уходить! Виктория замерла, не поверив своим ушам. — Прежде чем перейти к действиям, нам необходимо все продумать, — сказал второй кардинал, преграждая ей путь. — Это может иметь весьма болезненные последствия для... Вступил третий. виктория оказалась в окружении. Недоуменно оглядывая кардиналов, она сказала, «Но все, что сегодня произошло...» «Мир должен узнать правду!» «Сердцем я с вами!» — произнес, не отпуская ее руки, морщинистый старец. «Однако мы вступили на путь, с которого нет возврата. Нам необходимо подумать о разбитых надеждах. Я понимаю, что это цинизм, но ведь люди после всего этого никогда нам не поверят». Девушке стало казаться, что число преградивших ей путь кардиналов постоянно растет. Вскоре перед ней образовалась стена из черных сутан. «Прислушайтесь к людям на площади», — сказал один из священнослужителей, «ведь это может разбить их сердца. Необходимо вести себя с максимальным благоразумием. Нам нужно время, чтобы все обдумать, и помолиться», — произнес другой. Кроме того, следует думать о будущем. Последствия этого печального... «Но он убил моего отца!» — воскликнула Виктория. «Он убил...» «Своего отца? Я уверен, что он заплатит за все свои грехи!» — произнес державший ее за руку кардинал. Виктория в этом тоже не сомневалась, но ей хотелось обеспечить неотвратимость расплаты. Девушка возобновила попытки протолкнуться к дверям, но кардиналы с испуганным видом лишь теснее сомкнули ряды. «Что вы собираетесь делать спросила она. «Убить меня?» Лица кардиналов побелели, и Витория тут же пожалела о произнесенных сгоряча словах. Она видела, что у всех этих стариков доброе сердце, никакой угрозы ей они не представляют. В эту ночь кардиналы уже насмотрелись на насилие. Члены конклавы просто оказались в ловушке и смертельно испугались. Им было необходимо собраться с мыслями. «Я не хочу», — сказал морщинистый кардинал, — «чтобы мы совершили ошибку». «В таком случае дайте ей уйти» произнес чей-то глубокий голос. Слова прозвучали спокойно, но абсолютно уверенно. К Витории подошел Роберт лендон и взял ее руку в свою. — Мисс ветра и я немедленно покидаем капеллу. Кардиналы начали неохотно расступаться. — Постойте! Мортати шел к ним по центральному проходу, оставив камерария в одиночестве у алтаря. Кардинал, казалось, постарел еще на несколько лет. Он выглядел значительно старше своего и так уже очень преклонного возраста. Священник шел медленно, сгорбившись под тяжким бременем позора. Подойдя к ним, он положил одну руку на плечо Лэндона, а другую — Виттории. Девушка сразу ощутила искренность этого прикосновения. Глаза старика были наполнены слезами. — Конечно, вы можете уйти, — сказал Муртати. — Конечно, — повторил он и после короткой паузы произнесся. Я прошу лишь об одном. Кардинал долго смотрел в пол, а затем, снова подняв глаза на Лэнгдона, Викторию продолжил. «Позвольте мне сделать это. Я сейчас выйду на площадь и найду способ все им сказать. Пока не знаю как, но я все им скажу. Церковь должна сама покаяться в своих прегрешениях. Мы сами должны изобличить свои пороки». Поворачиваясь к алтарю, Муртатя печально сказал, «Карло...» и поставил нашу церковь в критическое положение. Он выдержал паузу, но продолжение не последовало. В боковом проходе сикстинской капеллы послышался шорох, а затем раздался звук захлопнувшейся двери. Камерарий исчез.